Глава 13. Уже подъезжали, когда увидела движущегося на вороном коне принца Куна. Спина моментально выпрямилась, дыхание участилось. Почему-то чувствовала себя виноватой. Это из-за поцелуя? Да, до сих пор не могла спокойно об этом думать. Но особенно пугало то, что воспоминание о твращении не вызывало, наоборот, в животе что-то сжималось, заставляя сердце стучать чаще. Тряхнула головой и завертелась, когда услышала Не дёргайся, принцесса. Обернулась, встречаясь с пристальным обжигающим взглядом тёмного принца. Он как-то выжидающе прожигал, а потом усмехнулся безразлично и отвернулся. Встретились у подножья. Принц Кун спустился и стал дожидаться. Когда подъехали, он торжественно помог спуститься. Всё благополучно? осведомился жених. Да, ответила, понимая, что больше не туплю. Это так замечательно. Брошь ведьма помогла. Это замечательно, согласился принц Конн и посадил меня впереди себя. Ехать с ним было некомфортно, особенно раздражал тот факт, что принц прижимал к своей груди. Почувствовала взгляд, прожигающий, разъярённый. Ансгар. Спустя некоторое время мы были у ворот замка. Со всех сторон слышались довольные крики и свист жителей, будто с похода встречали. У центрального входа нас встречала королева Дождавшись, когда спешимся, королева заботливо стала причитать: "Милая моя, как же ты исхудала, но я понимаю, болезнь. Надеюсь, что теперь всё хорошо, и мы сможем готовиться к торжеству. Скоро бал. мы должны всё успеть". "Да, конечно, королева. Я совершенно забыла, как её зовут. Написала книгу и не помнила. Обычно у меня листок с именами и подсказками. Королева Ченнир или Пир? Нужно у кого-то спросить, например, у принца" Милая, сколько раз тебе говорить, называй меня просто Карен. Мы не раз договаривались об этом. Значит, королева Карен, почти угадала. Улыбнулась и кивнула. Королева, слишком не нагружайте мою принцессу, у неё был сложный день. Ночь зловеще прозвучал комментарий тёмного принца, от которого стало шарка. И кто его просил уточнять? Обернулась, всматриваясь в наглый взгляд Ансгара. Сейчас он вновь напоминал обнаглевшего кота. "Она была с тобой?" с непониманием переспросила женщина, выдавая порцию презрения старшему сыну короля. Было очевидно, что королева ненавидит тёмного принца. "Со мной", в тон ответил Ансгар. "Надеюсь, он не обидел тебя, трогай. Нет, что вы? Я знаю, как ты относишься к Ансгару. Он тебя пугает и, разумеется, вызывает не слушала, молча двигалась за женщиной, перешедшей в разговоре на бал с причислением гостей. Насколько понимала, готовится грандиозный прием. Наблюдала, как дочь нянюшки складывала мешки с грязным бельем в прачечной, столько ярости и обиды в каждом движении, что стало не по себе. Приблизилась к ней. Пришла пора нам подружиться. Привет, Дивона. Добрый день, принцесса Мавелла. Диона, я помню, ты вкусно печёшь пироги. Я? да. Девушка смутилась, не ожидая подобного разговора. Ты не могла бы испечь на праздник пирог? Ну я ведь черновая прислужница. Вы забрали меня из кухни, чтобы чтобы На её глазах заблестели слёзы. Обида до сих пор шела в её сердце. Я уже поговорила с королевой и попросила перевести тебя в кухню, и теперь ты будешь ответственная за десерты. Что? За сладкие яства? Правда? Я могу. Да, и это нужно было раньше сделать. Девушка растерянно смотрела, хотелось уйти, но задержалась, не зная как быть. Надо бы добить до кондиции счастья, одним врагом меньше. Сегодня у меня весь день на это ушёл, к сожалению. Дивона, ещё. Я хотела попросить прощения. Прощение за то, что вырвала тебя с того места, что ты любила, и забрала к себе в прислужницы. Я не поняла твоих стремлений и наивно посчитала, что ухаживать за принцессой для тебя будет наивысшей радостью. Прошу простить. Я понимаю, пролепетала девушка и шмыгнула носом, и очень вам благодарна. Тогда иди. Мы уже предупредили главного повара. Ступай. Девушка рванула к черновому входу в замок. и... А потом вернулась, схватила за руки и прошептала с чувством: "Спасибо, принцесса, благодарю вас от всей души". Стояла и смотрела, как она бежит к калитке, припрыгивая и довольно что-то выкрикивая, радовалась. Ну вот, исправила ошибку, подумала, вспоминая, кто там по списку дальше. К сожалению, занощивость и простота принцессы обидели многих. Она сама не знала, считала это нормой. Пока с королевой бегали, я между прочим узнавала про всех обиженных принцесс а после исправляла ситуацию. Весь день на это ушел. Присела на лавку и подумала, что осталось так мало времени. Сегодня уже бала, в полночь свадьба. И что, принцесса у всех попросила прощения? Весь замок об этом судачит. На горизонте появился принц Ансгар. Вечно незаметно подкрадывается не хотелось бы, чтобы на нашей свадьбе у кого-то был зуб на невесту. Боюсь, у твоего жениха, с его зазнайством и самомнением, врагов на весь замок наберётся. Твои мелкие недовольства канут в море его святой безжалостности. едко заметил, принц. Не ожидала. Я ведь должна была всё исправить, лишь я. Но как, если принц умудрился настроить против себя весь народ, и когда успел? А на вид одуванчик... Разве нельзя это исправить? Разве есть необходимость? Он тщеславен, всех считает ничтожествами. Отмечая мое вытянутое лицо, темный принц усмехнулся. Вижу, что не ожидала, принцесса. Склотнола и поднялась. Настроение окончательно испортилось. А я-то глупо и наивно верила, что всех задобрила. Тогда нужно с ним поговорить. Хотела пройти, когда рука Ансгара остановила Расскажи мне, что тебя беспокоит, я всё решу. Обеспечишь мне жизнь? Да, без тени сомнения произнёс принц. Ну как? Это ведь не твой роман, прошептала и оттолкнула его руку, двигаясь в сторону замка. Была расстроена. Неужели правда ничего не сделать? Если принц нажил столько врагов, то нереально убедить всех за несколько часов.